Методика воздействует на паравертебральные зоны от С3 до Д10. Поглаживание, растирание, разминание, вибрация. Проводит массаж ягодичных мышц, поглаживание, растирание, вибрация, сотрясение. В острой стадии при резком болевом синдроме Производит массаж здоровой конечности, поглаживание, растирание, разминание, вибрация непрерывистая мышц голени, бедра, потряхивание мышц конечности. Затем осуществляет массаж больной конечности, щадя нерв на ней, поглаживание передней группы мышц, растирание суставов, разминание голени и бедра. При стихании резкой болезненности проводит массаж пораженного седалищного нерва, поглаживание, растирание, вибрация. Затем массирует болевые точки задней поверхности бедра. Точки Хуань-Тяо, Чен-Фу, Инь-Мэнь, Фу-Си. Заканчивают процедуру активными и пассивными движениями. Движениями на вытяжение задней группы мышц бедра с сотрясением таза. Продолжительность сеанса 10-20 минут. Курс 12-15 процедур ежедневно или через день.